сай фай 2 космический госпиталь и рассказы джеймс уайт космический госпиталь часть 1 Эскулап глава 1 Существо, что заняло спальный отсек в каюте Омары, весило с полтонны. Шесть коротких толстых щупалец служили ему то руками, то ногами, а кожный покров напоминал гибкий стальной панцирь. Для существ с планеты Худлар, где сила тяжести в вчетверо, а давление в семеро больше земного, такое телосложение было обычным. Но Омара знал, что, несмотря на огромную силу, Существо это было беспомощным, ибо имело всего лишь шесть месяцев от роду, и только что оказалось свидетелем аварии, в которой погибли его родители, а понимало достаточно, чтобы это зрелище его потрясло. «Я Д -д -д доставил малыша», — сообщил Оринг, лучевой оператор, что работал на одном участке с Омарой. Оринг не любил Омару, и не без оснований, но сейчас постарался подавить в себе неприязнь. Гакстон меня послал. Он сказал, что с такой ногой ты всё равно для работы не годишься. Так хоть присмотришь за малышом, пока за ним не явится с его п -п планеты. Ты туда уже кого-то послали. Он откозырял и принялся проверять клапаны скафандра, явно торопясь побыстрее исчезнуть, пока Омара не завёл речи об аварии. Я тут притащил для него еду, торопливо закончил он. «Она в шлюзе!» Омара молча кивнул. Это был молодой человек, которого природа одарила мощным телосложением. Лицо его было таким же тяжёлым, квадратным и грубо вытесанным, как и мускулистое тело. Омара прекрасно понимал, что не стоит показывать, как подействовала на него авария. Ведь Уоринг непременно решит, что он попросту притворяется. Омара давно уже понял, что от людей его комплекции менее всего ждут проявления каких-либо эмоций. Как только Уоринг вышел, Омара направился в шлюз, чтобы взглянуть на распылитель, через который приходилось кормить худлариан вне их родной планеты. Проверяя распылитель и резервные пищевые баллоны к нему, Омара думал, как преподнести происшедшее к Акстону. Тоскливо поглядывая в иллюминатор, за которым плавали элементы и секции гигантской ажурной головоломки, занимавшей пространство объемом в 50 кубических миль, Омара старательно заставлял себя думать о недавней аварии. Однако мысли упорно уносили его к событиям далекого прошлого или воображаемого будущего. Громадное сооружение, которое постепенно вырисовывалось в космической пустоте 12 галактического сектора, на полпути между нашей галактикой и густонаселенными системами Большого Магелланового облака, предназначалась под госпиталь. Госпиталь, равного которому не было во Вселенной. В нем предстояло воспроизвести условия жизни сотен различных планет, жару, холод, давление, гравитацию, радиацию, состав атмосферы, которые могут понадобиться пациентам и персоналу. Создание конструкции таких колоссальных размеров и сложности превышало возможности любой отдельно взятой планеты, и потому каждый из сотен населённых миров изготовлял свою секцию госпиталя самостоятельно, а затем транспортировал её к месту окончательной сборки. Монтаж этой махины был тоже делом отнюдь нелёгким. У каждой планеты-участницы была своя копия генерального плана. И всё же то и дело случались ошибки — Возможно, потому что планы переводились на множество различных языков и систем счисления. Секции, подлежащие стыковке, довольно часто приходилось переделывать, чтобы их можно было точно подогнать друг к другу. Для этого их неоднократно раздвигали и снова сближали с помощью концентрированных пучков лучевой энергии. Это была непростая задача, ибо хотя вес секций в космосе и равнялся нулю, массы инерции у них были колоссальные. Погибшие во время недавней аварии худлариане принадлежали к классу фробов. Весом около двух тонн они обладали невероятно твёрдым, но гибким кожным покровом, который защищал их от громадного давления на родной планете и в то же время позволял жить и работать при любом, самом пониженном давлении, даже в космическом вакууме. К тому же они были нечувствительны к радиации, и это делало их просто незаменимыми при сборке ядерных силовых установок. Утрата двух лучших монтажников участка наверняка должна была вывести Какстона из себя. При мысли об этом Омара тяжело вздохнул. Вскоре, убрав распылитель, он вернулся в каюту.